и на Шотландию, и на Исландию. Внезапно ему стало ясно, какого масштаба разворачивается катастрофа, и он охнул и скрючился, будто в живот ему вонзили раскаленное железо. Он вспомнил, кто как раз сейчас был Свеги Сунни. Свеги -сунни. Норвегия. Братья Хауфа наказались компанийскими стариками. Они из кожи лезли, чтобы угодить лун. Дело дошло до уверений что оба они лучшие любовники, лучшие, чем Кара Свердруп. При этом они толкали друг друга кулаком в бок и перемигивались. И Лунд пришлось выпить с ними еще по рюмочке, прежде чем они согласились, наконец, отпустить ее. Она посмотрела на часы. Если выйти прямо сейчас, она окажется в физке хузы точно вовремя. Настолько точно, что это даже унизительно для нее. Ушка ли прибежала минута в минуту, значит, так уж ей приспичило а несколько минут опоздания поддержали бы ее суверенитет. Глупости, конечно, но спешить фиски хузы ей все-таки не стоит. Оба старика настаивали на прощальном объятии, твердили, что она для кары то, что нужно, не воротит нос от хорошей выпивки. Лун пришлось пройти сквозь строй комплиментов, шуточек и добрых советов, причем один из братьев наконец проводил ее из погребка. Он открыл ей наружную дверь, увидел, что там идет дождь и заявил, что... Без зонта ее не отпустит. Напрасно она заверяла его, что вообще никогда не ходит с зонтом, что профессия приучила ее к любой погоде. Старик сбегал за зонтом, и последовало еще одно объятие, прежде чем она, наконец, освободилась и зашагала в сторону ресторана, не раскрывая зонта. Небо стало еще чернее, и она ускорила шаг. Но ведь она решила не торопиться. «Ты ничего не умеешь делать!» — без спешки ругала она себя. Йоханссон был прав. Ну уж такова она. И кроме того, ей уже не терпелось поскорее встретиться с мужчиной, которого она решила любить всю оставшуюся жизнь. Откуда-то доносился тихий писк. Это был ее мобильник. Черт возьми, она про него совсем забыла. Она торопливо расстегнула молнию куртки и выудила из кармана телефон. Может, Кары Делал уже не первую попытку дозвониться, но в подвале она была недоступна. Тина? Она осеклась. Это был не Кара, Сигур. О, как приятно, что ты звонишь. Я... Где то была, черт возьми? Я иззвонился весь. Извини, я... Где ты сейчас? Свяги умная, — сказала она, помедлив. Его голос звучал не из помещения, и на него накладывался какой-то атмосферный грохот, еще нечто такое, чего она никогда не слышала и что вселяла страх. Я иду по берегу, погода мерзкая, но ты же меня знаешь. Беги! Чего? Беги немедленно прочь от моря, Сигур. «Ты в своем уме? Сию же секунду!» — он продолжал говорить, задыхаясь. Его слова барабанили по ней, как дождь, то и дело прерываясь атмосферными помехами и шумом, так что ей казалось, что она ослышалась. Потом до нее начал доходить смысл его слов, и ноги стали ватными. «Я не знаю, где эпицентр!» — надрывал он в крики. До «Да вас явно дальше! Но времени все равно нет! Беги, Бога ради! Куда повыше!» Она уставилась на море. Шторм гнал к берегу рваный прибой. «Тина!» крикнул Йоханссон. «Я сейчас!» Она охватила воздуха, отшвырнула зонтик и бросилась бежать. Сквозь дождь она видела огни ресторана, приветливые зовущие. «Кара», — думала она, — «надо взять машину, твою или мою». «Джип» она оставила в 500 метрах от ресторана, но «Кары» всегда паркуется рядом с фиски хуза. На бегу она пыталась разглядеть, стоит ли его машина на обычном месте. Дождь заливал ей глаза, она свирепо его вытирала. Потом сообразила, что ресторанная стоянка находятся по другую сторону здания оттуда. Машину не увидеть. Она побежала еще быстрее. К вою ветра и реву прибоя примешался какой-то новый шум, громкое хлюпанье. Она, не останавливаясь, повернула голову и остолбенела. Происходило что-то невообразимое. Море уходило, будто кто-то его всасывал. Перед ней, насколько хватало глаз, обнажалось черное каменистое дно. Потом раздался гром. Она проморгалась и снова стерла из уголков глаз дождевую воду. На горизонте среди погоды обозначила что-то мутное, мощное, медленно приобретая очертания. Сперва ей показалось, что это надвигается более темный облачный фронт. Но этот фронт приближался слишком быстро, и верхний его край был чересчур ровным. Лунд непроизвольно отступила на шаг, и потом снова побежала. Без машины она погибла, тут даже вопросов не было. Возвышенность. Начиналось лишь за городком, в сторону материка, туда еще надо было доехать.